Голова тридцать третья. Во рту было сухо, плечи ломило, кистей не чувствовала. В голове и в всём теле противный гул. Хотя нет, голос снаружи, и я через такое уже проходила. Доброе утро, проскрижетал голос Илая где-то справа. Но куда и зачем нас опять подотащили? Понятия не имею, так жескрипуче ответила я, щурясь и сглатывая. Неужто тебе командир не шипнул хоть полсловечка на ушко во время погрузки? Разочарованно скривился парень, а я, отнув головой, стала сжимать и разжимать кулаки, чтобы хоть немного разогнать кровь. Если они нас заковали всё равно, то на кой хрен усыпали? Или наоборот? Поинтересовался опять же у меня Рамас с озабоченностью глядя на Хилду, которая ещё не пришла в сознание. Его просто проигнорировала и осмотрелась. Ладно, я поискала глазами Макгрегора, а всё потому, что всякие вопросы адресовать нужно скорее ему. Вот уж кто всё знает с вероятностью процентов в 90, или хотя бы имеет смутное представление о происходящем. Он болтался в своих кандалах и выглядел ещё спящим. Голова бессильно опущена, волосы закрыли лицо сплошной завесой, и каждая мышца вроде расслаблена. Вот только я успела поймать блеск в его глазах. Сквозь густые тёмно-русые пряди до того, как он спрятался, опустив веки. Что же ты за существо такое, тощий? Хотя эта кличка, кажется, больше не липла к нему. Скованный и обездвиженный, он выглядел сейчас ещё более жилистым и рельефным, чем сначала. И чёртова кожаная форма не слишком помогала с тем, чтобы это скрыть. Одинаковые вещи для всех. наверняка призванная максимально уравнять нас, как и положено будущим солдатам, не справлялась со своей этой функцией в случае с Кианом. Прямо сейчас бери и выпускай его на подиум или в стрип-клуб. Вот как есть, растрепанным и чуть потно утомленным, и выстроится очередь из желающих облизать его хоть взглядом. Я мотнула головой, выгоняя из нее наркотическую муть, которая сто процентов и являлась, Причиной этих совершенно левых сейчас мыслей. Долбаная принцесса гламура висит тут в кандалах, будто для эффектного эротического фото позирует, тогда как все мы вокруг болтаемся переваренными бессильными макаронинами. Такое чувство, что он скован только потому, что сам хочет пребывать здесь и в этом положении. Из чистого любопытства или в очередной раз, находя это забавным для себя. Чем дальше, тем больше мне кажется, так и есть. Он будет играть свою роль по местным правилам, сколько сочтёт необходимым, а потом ничто и никто не будут в состоянии помешать ему двинуться куда вздумается. Насколько реален шанс, что этот локомотив прихватит меня с собой, как намекал, и понравится ли мне следующий пункт назначения? Сколько раз я гоняла такие мысли по кругу, и все не могла прийти к определенности. Эй, Войт! Но ну серьезно, ты совсем не в курсе, что вообще происходит? Упрямо окликнул меня Илай. Птицы эти и перелет! Должны же быть хоть какие-то бонусы у подружки-командира, пусть и в виде инфы. Вот теперь Киан перестал притворяться спящей моделью для эротической фотосессии и вскинул голову. впиваясь взглядом в парня, явно намереваясь отпустить одну из своих пропитанных угрозой колкостей. Но транспорт затрясса и громко заскрипел, заходя на посадку и заглушил любые звуки. Оковы отстегнулись и апрель опустилась, являя нам всех четверых командиров и небольшую каменную площадку, окружённую со всех сторон только небом. Ни единого ориентира, только синева и облака. Запахло свежестью, По коже побежали мурашки от внешней прохлады, а сам воздух ощущался немного разреженным, что подтверждал и лёгкий звон в ушах. Выгружаемся, кадеты, отдал приказ Кроор, глядящий на нас ещё более мрачно, чем обычно. По своей привычке я пропустила основную толпу вперёд и почти не удивилась, когда Илай, спускаясь по трапу, вдруг запнулся на ровном месте и кубарем скатился вниз, смотрясь на чём свет стоит. А стоявший у противоположной стены МакГрегор злорадно ухмыльнулся и подмигнул мне. Сделал гадость на сердце радость, еле слышно пробормотала я, направляясь к выходу. «Мелоча приятна», — так же шепотом ответил он, обгоняя меня. «Смотри на меня, Войд, не упускай из виду, как и я тебя». Последнее прозвучало так тихо, что могло и почудиться. Кроме наших командиров, снаружи обнаружились ещё около десятка лекторов, одетых в чёрное, как и мы, но с большими серебряными нашивками на плечах и безразлично угрожающим выражением красивых лиц. Один крылатый, целиком облачённый в этот цвет и верховный. Все они выстроились с двух сторон, создавая нечто вроде коридора от транспорта. Даникая выпровала в ровной поверхности камня, служившего по всей видимости входом в находящееся ниже помещение. "Бегом все вниз", рявкнул одноглазый Белый, пресекая всякие попытки оглядеться. А то, как местные ликторы, не скрывая, с держали руки на оружии, прозрачно намекало, что случится при любой заминке. Первый пролёт, вырубленный прямо в скале лестницы, привёл нас в огромный зал с большими круглыми отверстиями во внешней стене. служивших очевидно выходами наружу для драконьих летунов. Все лекторы торопливо споскользли за нами, и отверстие наверху тут же закрылось тяжёлой лязгающей плитой. Блин, как-то это стрёма на бутто мух в жестяной коробке прикрыли. Выход отсюда теперь только в воздух или вниз по лестнице, ведущей дальше вглубь толщи скалы. Точно какая-то каменная западня. Кадетов на нижний уровень. Отдал очередной приказ верховный, впиваясь в толпу новобранцев пристальным, злобно выжидающим взглядом, а все остальные лекторы напряглись, словно к чему-то готовясь. В полном молчании мы спустились ещё на несколько пролётов, оказываясь в точной копии первого зала, с одним отличием никаких окон. Проклятый каменный мешок или склеп. Это впечатление усилила очередная захлопнувшаяся вход плита. Всё, теперь мы совершенно отрезаны от мира, и над головой, и вокруг чёрт-те сколько метров породы. Захотят нас оставить тут помирать, и выбраться не вариант. Видно, такие мысли пришли не мне одной на ум, потому как, несмотря на приличный размер зала, всё равно начал ощущаться резкий запах пота. И многие кадеты нервно утирали побледневшие лица. Но лично меня успокаивал тот факт, что Крор и остальные командиры остались с нами. Не бросят же ликторские начальники тут и своих. "Разбирайте матрасы и устраивайтесь", приказал Релейв, указав на кучу толстых рулонов у дальней стены. "А поесть и помыться нам сегодня не дадут?" заныла Картер, и её попыталась поддержать ещё парочка девушек. Но и лежь оборвала их. Кадеты, вы думаете, что в рейдах в заражённых землях за вами повсюду будет следовать полевая кухня и баня на колёсах? Привыкайте обходиться без удобств. Недовольство сразу же прекратились, и мы стали брать и раскладывать матрацы, высматривая для себя местечки. Я как раз оглядывалась, стремясь лечь подальше от всех, как заметила Макгрегора, подошедшего с довольной ухмылкой. Спать в одной летающие железяки вместе нам с тобой случалось уже дважды, детка, практически промурлыкал он. Вот теперь будем спать рядышком в одном помещении. Если дальше пойдёт такими темпами, ты на меня запрыгнешь через пару дней. Я предупреждаю сразу. Я совершеннолетний, не застенчивый и не против. Можешь не тратить время на моральные терзания. Окружающая обстановка реально действовала на нервы, не говоря уже о нарастающем мандраже по поводу одаривания. И вступать с ним в препирательства у меня не было никаких моральных сил и желания. Просто посмотрела на него пристально и внимательно, стремясь увидеть, что же он чёрт возьми прячет за этой шутовской маской. И внезапно засекла тревожный отблеск в глубине глаз. Макгрегор старательно прятал его, выпуская на поверхность только вечных насмешливых бесенят. «Но он был, был там. Чего же ты боишься, Киан? Или за кого?» Невольно прямо залипла, высматривая и изучая смутную тень его истинных эмоций, попавшись на эту приманку, как увлеченная охотничьим азартом кошка на дразнение любимой игрушкой. И чем больше смотрела, тем глубже погружалась, замечая новые и новые нюансы. Или как будто давно знакомые. Тебе не нужно бояться. Это даже не было сказано, лишь прочитанное движение губ. Я тебя больше не потеряю. Ну и что он в очередной раз имеет в виду? Больше не потеряю. Войд. Резкий оклик Крора оборвал наш с Кианом визуальный контакт, почти напугав меня. Леттисия, подойди сюда. Макгрегор тоже вздрогнул и недоумённо моргнул, словно и не он находился всего мгновение назад на какой-то иной территории и сильно нахмурился, впервые сверкнув на меня глазами как-то зло и досадно, и занялся своим матрацом. Всё время, пока я шла через зал к бронзовому, он не отрываясь смотрел на меня, морща лоб, будто решал какую-то дилемму. или определялся с чем-то для себя. Подмышкой он тоже держал рулон матраца, значит, ночевать наши командиры сегодня будут на общих условиях. Кивнув мне следовать за ним, крур повёл в удалённый угол зала, и я последовала за ним, не доумевая. Бросив свою ношу на пол у стены, он то же самое сделал с моей и застыл на несколько секунд, глядя перед собой. Я прищурилась, силясь понять, что он там увидел на шершавой каменной поверхности. "Летиси, ты можешь мне ответить честно. Если бы не то случайное столкновение в первый день в зале даров, какой сектор ты бы выбрала?" Голос у ликтора звучал глуховато, и он всё так же не встречался со мной взглядом, хотя раньше никогда этого не избегал и даже скорее навязывал визуальный контакт. демонстрируя наличие у себя власти и права стараться так проникнуть в мысли. К тому же он назвал меня по имени, прилюдно и дважды. К чему это идёт? Ты затрудняешься с ответом? Нет, на самом деле я не затруднялась. Чётко помнила, что в этот момент испытала желание просто остаться на серебряной разделительной тропинке между секторами. Но интуиция мне почему-то шептала, что так отвечать не стоит. «Скорее всего, я бы выбрала красный». Крор отрывисто кивнул и повернулся в сторону остальных командиров. «Декурион и Лэш, подойдите на минутку». Красная приблизилась, как всегда, грациозная и ослепительная, и вопросительно приподняла свою густую черную бровь. «В связи с определенными обстоятельствами личного характера, я прошу вас, Декурион и Лэш, принять на себя командование над кадетом Войт». Илэш наклонила голову на бок, всматриваясь в лицо бронзового сбоку, но он продолжал пялиться в стену перед собой, уклоняясь от ее взгляда так же, как и от моего. «Не могу отказаться», — смирившись, вздохнула она, «но предпочла бы большую ясность и некоторое пояснение». «Позже», — отрезал крор, зыркнув в мою сторону, и только теперь, очевидно, заметил отсутствие у меня нашивки, и его щека дернулась. Но возранит свой отныне ваш непосредственный командир декурион Илеш. И сразу оговорился, как только женщина хотела что-то сказать. С завтрашнего дня он сделал рубящее движение в воздухе ладонью, словно подчёркивая закрытие данной темы и не слишком-то вежливо повернувшись к Леш спиной, стал раскладывать свой и мой матрасы рядом. Ладно, я перестаю вообще хоть что-то понимать. Считанные часы назад он вёл себя так, будто ему и самому особое отношение ко мне поперёк горла, а уж проявление его открыто просто недопустимо. А сейчас вот это, и лишь пожало плечами, как бы говоря мне: "Сама ничего не понимаю" и удалилась в тот угол, где устраивались на ночь остальные лекторы. "Ложись, Литисия", указал мне Крор на место у стены, а сам устроился на боку с краю. И возвышавшееся над его плечом в таком положении крыло отрезало нас от остальных как ширма. Могу я узнать, что происходит? спросила, вытянувшись на спине и попытавшись снова встретиться глазами с ликтором. Но как бы не так. Он продолжал смотреть надо мной в стену. Я решил, что исходные обстоятельства для нашего взаимодействия были неверными. И моё первоначальное представление о сближении в них действительно выглядело оскорбительным. Чёрт, прозвучало всё почти искренне. Вот только это настойчивое избегание контакта глаз создавало впечатление, что его едва ли не скручивает изнутри от подобного признания. Ты предлагаешь мне отношения? Я предлагаю тебе рассмотреть такую возможность теперь, когда больше не буду твоим командиром. Почему сейчас? Я могу не выжить завтра. Именно сейчас, потому что верю в то, что ты выживешь. И теперь он уставился прямо на меня. Вот только в глазах была совсем не надежда, а скорее уж смесь злости и ожидания. Я могу подумать или ответ нужен немедленно? Конечно, думай. Улыбка бронзового была кривоватая и прохладная, как змеиная кожа. Ты ведь очень рассудительная девушка, Летиция. Спокойной ночи. Он перевернулся на другой бок, и будто не взначай край крыла накрыл меня от груди до середины бедра, окутывая ещё и ошеломляющим ароматом.